Глава 17. Планы на сегодняшний вечер были банальными: очередной просмотр моего любимого фильма "Вом письмо" и фисташковое мороженое в предачу. Обидно, что даже моя бабушка умудрялась проводить вечера вне дома, а я вот довольствовалась набором для старых дев: просмотром романтического кино и поеданием сладостей. Кстати, она познакомилась на церемонии вручения дипломов с моим преподавателем философии. И кто бы мог подумать, у них завязался роман. Об этом призналась не сразу. Целый месяц говорила, что ходит к тёте Зое в гости, а на самом деле бегала на свидания с моим бывшим преподавателем. Бабушка, как оказалось, тот ещё конспиратор. Ну да ладно, на самом деле я искренне за неё была рада. Илья Дмитриевич, хоть и не походил на бородатого brutaло с бабушкиной доски желаний, был человеком с приятными внешними данными, высоким, с прямой, гордой осанкой. Он преподавал предмет философии только на первых двух курсах, но запомнился вежливым и весьма энергичным мужчиной, который благодаря своей харизме и глубокому приятному голосу сумел завоевать интерес многочисленной аудитории студентов. И исходя из этого, несколько не удивилась тому факту, что он привлёк внимание и моей бабушки. Ева, не жди меня, я вернусь поздно. Она появляется на пороге моей комнаты и придирчиво оглядывает себя в настенном зеркале. Хороша, ничего не скажешь. Тёмно-зелёное платье красиво подчёркивает её худощавую фигуру, а нитка искусственного чёрного жемчуга придаёт образу некий аристократизм. Держись, Элья Дмитриевич. Сегодня бабушка сразит вас на повал. Ты выглядишь прекрасно, бабушка. Жаль, что папа не видит её такой красивой и счастливой. Спасибо. А ты как обычно дома проведёшь время? Угу. Бабушка внимательно на меня посмотрела. Слегка прищурив глаза, о чём-то размышляет. Так-так, сейчас начнётся. Вступительная фраза. Илья Дмитриевич пригласил меня на выставку фотографий своего приятеля. И вопрос. Ты бы не хотела с нами пойти? Бинга. Бабуль, у вас с Ильёй Дмитриевичем вроде как конфетно-букетный период. Бабушка краснеет, прячет взгляд и усердно разглаживает несуществующие складочки на платье. Ой, Кажется, конфетно-букетный период – это уже пройденный этап, и новоиспеченная пара перешла на новый уровень отношений. Ай да бабушка! Притворяюсь, что ничего такого не замечаю и с трудом сдерживаю улыбку будничным тоном и зарекаю. Короче говоря, я буду чувствовать себя лишней. Спасибо за приглашение, но я отлично проведу время и дома. Как знаешь, Ева, но я бы на твоем месте не тратила бессмысленно самые красивые годы своей жизни дома. Жизнь не очень коротка, внучка, и пора непредсказуема, сама знаешь. Так что хорошенько подумай над моими словами, а потом надень самое красивое платье, позови своего Пашу и бегом на свидание. Бабушка ушла, оставив за собой лёгкий аромат сладких духов. Эх, бабушка, сдался мне твой Паша, не нужен он мне. Хотя откуда тебе знать, что творится у твоей внучки на душе? Я ведь почти не делилась с ней в последнее время своими переживаниями. Да и некогда меня выслушивать, у нее любовь на старости лет, а у меня, молодой девушки, отсутствие таковой. Ну и где же справедливость, спрашивается? Бабушка уходит, оставляя за собой легкий аромат сладких духов, а я с нетерпением нажимаю на плей, устраиваюсь поудобней и с упоением принимаюсь за просмотр любимого фильма. Невероятно чистая, светлая и романтичная картина, от которой веет любовью. И дуэт Мэг Райан и Тома Хэнкса просто великолепен. Примерно к середине фильма раздаётся телефонный звонок. Это Алина сообщает, что завтра на работу не сможет прийти из-за внезапных непредвиденных обстоятельств и просит приготовить вместо неё наш конференц-зал для встречи с Марком Эдуардовичем с начальниками других отделов. Я, конечно же, соглашаюсь, тем более знаю, что необходимо для этого сделать. Спасибо огромное, Ева, ты моё спасение. Я очень-очень буду тебе признательна за помощь. Да не вопрос, Алина. Для меня это не составит абсолютно никакого труда. Не переживай, всё организуй по высшему разряду. Завтрашний день полон событий. Запланировано небольшое собрание в нашем отделе в связи с приобретением фабрики по изготовлению пластиковых изделий, а перед этим мне необходимо сделать анализ последнего квартального отчёта по данному предприятию. Посчитав приблизительно, сколько времени это займёт, понимаю, что придётся прийти с утра пораньше на работу, чтобы всё успеть. А для меня это проблематично. Я не жаворонок по сути и очень люблю поспать. Поэтому решаю подготовить конференц-зал сегодня, а завтра сделать всё то, что планировала ранее. В скором времени уже находилась на работе, и несмотря на довольно поздний час, охрана без проблем меня пропустила. Оказавшись на своём этаже, замечаю свет в кабинете Марка Эдуардовича. Мой босс ярый трудоголик, это я уже давно поняла. Почти всегда задерживается на работе. и часто приходит задолго на начало рабочего дня. Решаю его не отвлекать и не сообщать о своем присутствии. Когда выйдет из офиса, тогда и поздороваюсь. Запускаю компьютер и нахожу файл, который необходимо распечатать в 12 экземплярах для завтрашнего собрания. Ну, конечно, закон подлости. На экране принтера высвечивается сообщение о том, что необходимо заменить картридж с тонером. Обычно этим занимаются ребята из техобслуживания, Но поскольку в это время не к кому обратиться, возлагаю на себя эту миссию. Нахожу в подсобке картридж, затем смотрю трехминутный ролик в Ютьюбе, как пошагово его заменить. Вроде ничего сложного. Распечатываю новый картридж. «Добрый вечер, Ева!» – слышу позади голос Марка Эдуардовича. От неожиданности роняю цилиндр с тонером, в результате чего пластмассовый корпус трескается, выпуская облако черной едкой пыльцы. На мгновение теряю дар речи, бегло оглядываю себя, с сожалением понимаю, что мои белые джинсы и любимая голубая рубашка навсегда потеряны. Уверена, никакая химчистка не справится с этими пятнами. Марк Эдуардович не один, с ним Добровольский, который оглядывает меня с откровенной улыбкой на лице, даже не пытайся её скрыть, кидаю на него обиженный взгляд. Чем это я его рассмешила, интересно? Выгляжу глупо. Ева Михайловна, а вы разве не ушли с работы несколько часов назад? Мой босс обращается ко мне исключительно на вы и только по имени и отчеству. От чувая всегда чувствую себя дамой преклонного возраста. Он подходит ближе и садится передо мной на корточки, пытаясь осторожно собрать детали картриджа. Я вернулась, чтобы подготовить конференц-зал. Хотела распечатать необходимые документы для завтрашнего собрания, но тонер закончился и вот Стараюсь не смотреть на Игоря Андреевича. Понятно. А до завтра не могли подождать? Вызвали бы ребят, они бы вам заменили тонер. Он выбрасывает повреждённый картридж в ближайшую урну и оглядывает устроенный мною беспорядок. Без всяких происшествий. Ну вот, хотела как лучше, а получилось как всегда. Я бы не успела. На завтра у меня запланировано слишком много дел. Марк Эдуардович, Голос мой дрожит, ещё чуть-чуть и расплачусь. Ева Михайловна, да не расстраивайтесь вы так. Лучше идите домой, а завтра я попрошу кого-нибудь другого заменить Алину. Всё успеется, вот увидите. Чувствую себя последней неудачницей. Игорь Андреевич здесь так не к стати, руки на груди сложил, молчит и смотрит на меня насмешливо. "Марк", раздаётся негромко. "Я останусь и помогу Еве прибраться". Но иди домой, ты ведь спешил, тебя наверняка уже заждались, было сказано безапелляционным тоном. Зависаю, точнее, зависаем я и мой босс. Марк Эдуардович несколько секунд потортался на месте, явно был удивлён решением Добровольского, и даже любопытство проскальзывало в его взгляде, но решиться на какие-либо комментарии по этому поводу не посмел. Хорошо. Хмм, в таком случае доброй ночи. И больше ни на кого не глядя вышла из кабинета. Мы остались одне. Добровольский не пытался скрыть своей улыбки. Эта ситуация его явно забавляла, и выглядел он по неясным мне причинам очень довольным. Снял пиджак и галстук, закатал рукава рубашки. "Ну что ж, Ева, приступим к чему? Я же сказал, что помогу тебе прибраться". На миг представила Добровольского с веником в руках. Эта картина настолько нереальна, что появились сомнения. Не ослышалась ли я? Не может ведь обладатель нового миллиардного состояния вот так просто остаться и помочь простой служащей наводить порядок. Посмотрела под ноги на рассыпанный тонер. Чёрная пыльца покрывала небольшой участок гладкого мрамора. Помощь, чтобы его собрать, мне не нужна, это уж точно. Спасибо, Игорь Андреевич, но здесь дело вто на несколько минут. Я сама справлюсь. Хорошо. Добровольский очень легко сдался, спорить не стал. Прошёл к моему столу и занял рабочее место. Белое кресло, предназначенное явно только для хрупких девушек вроде меня, издало треск под тяжестью его веса, но несмотря на это, Игорь Андреевич лишь устроился поудобней, сложил руки на груди и сказал: "Ну уже, Ева, приступай. А вы будете здесь сидеть? А я тебе мешаю?" "Да, вы мне мешаете". "Чем?" Вы меня отвлекайте, Игорь Андреевич. А ты не отвлекайся, Ева, постарайся сосредоточиться на уборке. И если вдруг передумаешь, он развёл руками, то я полностью в твоём распоряжении. Но это он зря сказал. Я ведь и в буквальном смысле могу интерпретировать. Нашла в подсобке всё, что мне потребуется для уборки, на которую, как и рассчитывала, потратила минут 10. Всё это время Игорь Андреевич наблюдал за мной. На него не смотрела, но взгляд на себе чувствовала, и присутствие его сильно нервировало. Мы могли бы подняться ко мне в офис, Ева, там ты можешь привести себя в порядок, предложил он, когда я закончила прибираться. Тонар настолько сильно въелся в ткань одежды, что при контакте с любой поверхностью оставлял следы. И беря в расчёт то, что я так ничего толком и не сделала, и всё ещё предстоит подготовить конференц-зал. Идея Игоря Андреевича показалась мне очень хорошей. Только неудобно от всей этой ситуации, и то, что Добровольский в очередной раз тратил на меня своё драгоценное время, заставлял чувствовать себя некомфортно. Игорь Андреевич встал и направился к выходу из кабинета, закинул пиджак на плечо, а галстук спрятал в карман. Пойдём, Ева, на раздумье времени нет, и так слишком поздно. Что-то Игорь Андреевич в последнее время слишком часто принимает за меня решения. Но, признаться честно, имея в виду сложившуюся ситуацию, я была совсем не против. В первый раз, оказавшись в его офисе, не успела отметить окружающие детали интерьера. Сейчас же неброская роскошь в ансамбле с наверняка подлинными произведениями искусства в виде картин современных художников и коллекции глиняных статуэток, размещенной на низких комодах вдоль стены, производили невероятное впечатление. «Можешь воспользоваться ванной. Прошу сюда». В конце кабинета за неброской панелью оказался вход в огромные апартаменты. Меня нисколько не удивит, если за одной из дверей окажется в том числе и спальня. Здесь, как и в самом кабинете, дизайн был неброским и выполнен с отличным вкусом. Вдоль панорамного окна расположены два тренажёра. Учитывая загруженный график Игоря Андреевича, неудивительно, что он занимался спортом, не выходя из офиса. Мы прошли через гостиную и оказались в небольшой гардеробной. Несколько костюмов и рубашек висели на вешалках в открытых шкафах без дверей. Добровольский подошел к встроенному комоду и вынул комплект одежды. «Это футболка и шорты, в которых я занимаюсь спортом. Они великоваты на тебя, но чистые, и ты будешь чувствовать себя намного комфортнее в них, нежели в своей одежде». «Игорь Андреевич». «Ела», – перебил мои попытки протеста. «Нет повода чувствовать себя не в своей тарелке. Ты нисколько меня не напрягаешь. Если ты волнуешься о своём внешнем виде, то могу заверить, что никто, кроме меня, тебя не увидит. Он вошёл в ванную и положил одежду возле раковины. Можешь принять душ, если хочешь. Нет, нет, думаю, это будет лишним, Игорь Андреевич. Как знаешь. Он оставил меня одну, прикрыв за собой дверь, а я для упущенной уверенности закрыла её на защёлку. Посмотрела на своё отражение в зеркале. На щеке и подбородке чёрные разводы от тонера. Да, выглядела не самым лучшим образом. Неудивительно, что Игорь Андреевич избавлял мой вид. Быстро умылась и переоделась в вещи Добровольского. В этом было что-то неправильное и очень интимное. Как наркоманка уткнулась носом в хлопковый материал, сделала глубокий вдох, надеясь распознать его запах, но ничего, кроме аромата ополаскивателя для вещей, не почувствовала. Майка и шорты, как и ожидала, на мне висели. Выглядело нелепо. Но в чистой одежде было намного лучше. Игорь Андреевич бегло прошёлся по мне взглядом, когда я вышла из ванной. На лице непроницаемая маска, и он никак не прокомментировал мой внешний вид, за что была ему очень благодарна. Спустились назад в мой офис. Не случилось со мной неприятное происшествие, я бы уже сделала всё необходимое для организации завтрашней встречи и была бы уже на пути домой. Но, к сожалению, из-за моей неуклюжести туда я попаду ещё нескоро. «Игорь Андреевич, вы вовсе не должны со мной оставаться», — сказала, когда мы вновь оказались в моем кабинете. «А разве ты остаешься?» «Я хочу все-таки закончить то, за чем пришла». Он нахмурился и посмотрел на наручные часы. «Ты поедешь домой, Ева, уже слишком поздно, это во-первых. А во-вторых, Марк сказал, что лично найдет завтра человека, который сделает всю необходимую работу». «Игорь Андреевич!» — осеклась под пристальным взглядом. Что, Ева? Я и так чувствую себя неудачницей, потому что не справилась со столь лёгким заданием. Понимаете? Не понимаю, что общего имеют твои способности организовать какую-то встречу и твои профессиональные качества. Кажется, вы меня переоцениваете. Нет, Ева, это ты себя недооцениваешь. Вы многого не знаете, Игорь Андреевич. Неужели? Например, я вам уже говорил, что делаю иногда ошибки. Из-за этого Марку Эдуардовичу часто приходится перепроверять данные отчетов. И это ненормально. У него и так работа выше крыши, а он еще со мной нянчится. И сейчас, когда мне поручили такое легкое задание, я его провалила, даже не начав. Ева. Игорь Андреевич подошел ко мне на неприлично близкое расстояние. Пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть его красивое лицо. Ты сейчас находишься на этапе самореализации и формирования своих профессиональных навыков. Твои страхи и переживания по поводу того, как ты справляешься со своей работой, беспочвенны. Поверь мне, я редко ошибаюсь в людях, а тебя вижу насквозь. Плохо то, что ты себя недооцениваешь, и это не позволяет тебе двигаться дальше. А у тебя, между прочим, есть уникальная возможность приобретать новые умения и навыки, развивать гибкость мышления рядом с Марком но ты зацикливаешься на мелочах это тормозит и отвлекает от главных процессов которые с тобой ежедневно происходят костяшками пальцев игорь андреевич мягко коснулся моей щеки не стоит упускать свой шанс